Часть 1. До Цезаря. Глава 1. Этруски, это не русские. Ромул, не Рэм. Если начать спрашивать у людей что-нибудь про древний Рим, большинство будет вспоминать времена республики, Цезарь и другие, или империи, безумные императоры. Но что было до них? Кем был Ромул? Откуда он взялся и куда делся? А главное, кто был до него? Сегодня вошло в привычку быть благодарным древним римлянам за кучу вещей, которые они придумали. Латинский алфавит, государственное устройство, канализация, но только всё это они переняли у древнего народа, который появился в центре Европы гораздо раньше первых латинских поселений. Что ж, не все знают этот факт, но до республики в Риме правили цари. Царский период вещь довольно неоднозначная, ибо дошедшие до нас описания событий тех лет 753-й год до н.э., 509-й год до н.э. вызывают некоторые сомнения. Многие исследователи, особенно в XIX веке, тогда был в моде скептицизм, вообще сомневались в существовании царской власти в Риме. Уж больно все цифры хорошо сложились. Если задуматься, 244 года правления на 7 человек. Да это же почти по 35 лет в среднем на каждого, и это учитывая, что к власти они приходили отнюдь не в молодом возрасте. Это что за долгожители такие потомственные? Очень подозрительно. Впрочем, несмотря на всю эту сомнительность, а также легендарность личности этих царей, приписываемые им установление, завоевания и постройки существовали на самом деле. Но прежде всего ещё актуальным представляется вопрос: если Ромул был первым римским царем, то что было до него? Абскуэ Фрате, Кваси Абскуэ Арнис Белум Герере. Без брата, как на войне без автомата. Всё началось с некого Энея, который спешно сваливал из разрушенной Трои. После долгих странствий он достиг наконец сиберигов Лация, где обнаружил небольшой народ, во главе которого был человек по имени Латин. Смекаете? Здесь Эней со своими троянскими товарищами и остался. Обзавёлся семьёй, у него родился сын Асканий, будущий наследник. Ведь женой Энея стала дочь Латина, Лавиния. Но вот начинаются войны с соседними племенами. Латин и Эней погибают. В ходе этих войн и появился народ латины. Эней не запаривался и просто перед смертью объединил своих троянских и местных аборигенов под одним именем. Асканий вырос и пришёл к выводу, что желает иметь свой, так сказать, город с хлебом из релищами. Выражение хлеба из релищ, кстати, тоже пришло из латыни. Panem et circenses. Так Ювенал писал про глупый плебс, который можно было подкупить раздачей денег и продуктов, а также цирковыми представлениями. Так вот, у подножия Альбанской горы, не путать с албанской, если такая вообще есть, конечно, он заложил город и назвал его Альба-Лонга, что с латыни переводится как «белая длинная». Что ж, не всем дарована богатая фантазия. Весь латинский народ начал бояться и уважать Аскания. Даже этруски не смели быковать. Между ними и латинами была граница, проходящая по той самой реке Тибр. Тогда она тоже была Альбой, Её переименовали в Тибр после того, как какой-то дурачок Тиберий в ней утонул. Бум, прыгаем на несколько лет вперёд. На троне Альба Лонги сидит некий Нумитор, потом Окаскания. Но младший брат Амулий внезапно свергает его и всех его наследников. Его дочь Рею Сильвию он сослал в весталки. Понятное дело, ради обета безбрачия. Но с этим вышла накладка, ведь у неё внезапно родилась двойня. Амулий долго не раздумывал: её в тюрьму, а детей в реку. Так уж вышло, что дети выжили, и на берегу их нашла волчица. Она перенесла подкинутых младенцев в пещеру и накормила своим молоком. В пещере волчицы прошли первые дни их детства. Волчица исполняла по отношению к ним обязанности матери. Дятел и чибис приносили им пищу и оберегали от всякой беды. Однажды на это место пришли пастухи. волчица убежала, и дети достались царскому пастуху Фаустулу, который с женой своей Аккой Ларенцией взялся воспитать их. Один из близнецов был назван Ромулом, другой Ремом. Однако Плутарх в фундаментальном труде Сравнительные жизнеописания, глава Ромул, эту красивую легенду развенчивает. В принципе, история в его изложении примерно та же, минус волчица. Якобы в действительности мальчиков нашёл и подобрал свинопас по имени Фаусту, а вскормила их его жена Ларенция, которая по профессии была, кем бы вы думали, проституткой. Ведь волчица и проститутка по латыни звучит одинаково. Лупа. Впрочем, это неважно. Ромул и Рем выросли, узнали о своём происхождении, вернулись и шлёпнули амуле. Нумитор, снова на троне, а братья уходят, чтобы основать свой город, тот самый. Ну а дальше вы знаете. По одной версии, они тупо не смогли договориться о месте расположения города, по другой — Рем в шутку перепрыгнул в стену города, который уже начал строить Ромул. Исход все равно один. Ромул убил Рема, своего брата, и дал городу свое имя — Рома, то есть Рим. Что ж, это была действительно долгая, но интересная история. Стоит оговориться, что историческая достоверность легенды про основание города ставится под сомнение. Особенно что касается названия самого города. Существует мнение, что город назвали всего лишь в честь реки, на которой он стоит. Да, она известна под названием Тибр, но мало кто знает, что её древнее доримское название Румон, Румен. А знаете, из какого языка это слово? Из этрусского. А знаете, кто сделал скульптуру капиталиской волчицы, к которой позднее добавили статуэтки младенцев? Этрусский мастер. Кто первым начал строить города с водопроводом на холмах? с храмами на вершине и жилой частью у подножия. Этруски. А кто строил больше их часть и вообще придумал такие конструкции, украшения, рельефы? Этруски. Кто придумал делать дома с большой открытой площадкой в середине, атриум, что используется и по сей день? Этруски. А кто придумал консульские украшения? Тоги с пурпуром, трон из слоновой кости? Этруски. А как появился римский театр от греческого? Частично да, но даже тут в основе часть этрусской драмы другие, если так можно выразиться. Кто научил римлян гадать на внутренностях жертвенных животных? Этруски. Так получается, что почти всё, что считается подаренным нам древними римлянами, на самом деле было стянуто у этруссков. Так тоже такие эти этрусски. И куда делась их цивилизация, если они такие крутые? Хорошо изучен их быт, известно, как их количество уменьшалось в войнах с Римом и Грецией, но неизвестно, как эта цивилизация зародилась. Кто-то считает их выходцами из Малой Азии, кто-то видит в них древних греков. Многие по-настоящему верят, что этруски — это на самом деле древние русские, подкрепляя свои гипотезы сомнительными аргументами, что, например, этруский язык якобы невероятно похож на русский, а сами себя они называли «расенна», то есть «Россия». Это, конечно, бред. Хотя бы по той причине, что первые упоминания об этрусках можно встретить уже в X веке до нашей эры, а то и раньше. По факту, никто ничего точно сказать не может, так как расшифровать язык не представляется возможным. Так уж получилось, что древние неизвестные языки переводились с помощью билингвальных текстов на двух языках. Находите древний текст, и зная один из используемых в нем языков, рано или поздно вы расшифруете второй. Проблема в том, что таких текстов на этруском языке невероятно мало. Что еще печальнее, император Клавдий в свое время написал кучу томов по истории этрусков, которые сгорели вместе с Александрийской библиотекой. В итоге этруски постепенно ассимилировались, усвоили латинскую культуру и язык и окончательно растворились среди них. Гуляя по Тоскане в Италии, вспомните добрым словом этрусков, ведь это место их происхождение. Туски — этруски по-латыни. На вернёмся к Риму, точнее к Ромулу. Что он стал делать дальше, когда основал город? Что ж, он стал первым царём Рима, хитрым и кровожадным. Мы, граждане Рима, возникает ризонный вопрос. Сразу вспоминаются слова классика: "Мы? Кто мы-то? Я здесь один". А кто, собственно, жители? Ответ простой друзья Ромула. А затем все подряд: пастухи и беглые рабы, изгнанники и просто искатели приключений. Все получили гражданство и были поделены ромулом на патрициев и плебеев. Патриции занимались управлением Римом и плебеями. Плебеи занимались ремеслами, земледелием и скотоводством. Главная ошибка современного человека — представлять при слове «плебей» какого-нибудь бедняка и голодранца, а то и вовсе раба. Это неверно. Население Рима за все время его существования делилось на свободных и несвободных. Так вот, несвободные — это как раз рабы. а свободные — это Патриции и Плебей. Бывало, что Плебей мог быть сильно богаче Патриция, просто ему не повезло родиться в аристократической семье, вот и все. И тут у Ромула возник вопрос, а где взять женщин для м, улучшения демографической ситуации? Женщин действительно не хватало. Никто не хотел связываться с грязными и вонючими римлянами, ведь это были в большинстве своем бродяги и бывшие рабы, да и вообще фу. Ромул решил, по одной из версий, эту проблему очень элегантно и со вкусом. Устроил большой праздник и позвал всех соседей. Соседи приехали, в том числе сабиняне. И вот прямо в разгар празднества Ромул подаёт сигнал и начинается дикий хаос и неразбериха. Римляне торопливо хватают всех женщин, которых успевают поймать, и тащат к себе домой. Говорят, после этого у римлян и появилась традиция с похищением невест. Впрочем, есть и другие мнения. Якобы римляне похитили сабинянок, пока те в озере купались. В любом случае, у сабинян, конечно, глаза на лоб вылезли от такой наглости, и они потребовали вернуть их женщин. Разумеется, Ромул отказал, и началась война. Кстати, привожу отрывок из письма неизвестного сабинянина. Интересная история там произошла. «Каэцум иктум дары ми хинон плацет, каминус иктум вето куакуэ». Я не люблю, когда стреляют в спину, я также против выстрелов в упор. Да уж, знатным мы тогда наваляли римлянам. Мы начали осаждать крепость, но, мягко скажем, не приуспели. И тут нам на руку сыграла женская, ну или просто человеческая алчность. Дочь начальника римской крепости Торпея, красотка та ещё, тайно ночью открыла нам ворота, и вот тут-то началась веселуха. Разумеется, сделано, но это не бесплатно, так и сказала мол. Я вам двери-то, конечно, открою, но взамен хочу то, что будет на ваших левых руках. Что ж, это её и погубило. Командир на штаций подошёл к ней, снял со своего левого запястья золотой браслет и швырнул ей в лицо. Вслед за браслетом в торпею полетел щит, ведь он тоже был в левой руке. Все мы, конечно, последовали его примеру. Радовалось такому количеству золотых браслетов торпее недолго. Помимо браслетов мы тупо закидали её щитами. Да так, что она задохнулась под ними и умерла. Такая вот цена жадности, такова судьба предателей. Кстати, я слышал, в Риме теперь есть скала, с которой сбрасывают отправленных на кань. Называется Торпейской. Видимо, не зпроста. Неизвестный сабинянский воин. Битва уже затянулась довольно сильно, и тут произошло странное. Пока шла война между Ромулом и Тацием, главный у сабинян. Сабинянки уже успели нарожать римлянам детей. И вот прямо в пылу битвы они вышли и стали молить прекратить это бессмысленное кровопролитие. И конфликт себя исчерпал. Ромул и Таци померились и стали жить в мире. Сабиняне разбавили население Рима, а там и этрусский подшумок тоже поселились. Для удобства Ромул разделил народ на три трибы: рамны, латиняне, тицы и сабиняне и луцеры этрусски. В каждой трибе по 10 курий. Главный по трибам трибун, по куриям курион. Всё просто. Ну и, наконец, для чего это все было? В каждой трибе выбиралось по три лучших представителя. Эти девять человек далее выбирали из каждой курии еще по три достойнейших. В итоге получается девяносто девять человек. Добавляем заместителя Ромула и получаем красивую цифру в сотню человек, которая составляет Сенат. Совет почетных граждан про образ будущего рычага власти времен республики. Так и продолжалось правление Ромула, а затем в один прекрасный день он просто взял... и пропал. Всё тот же Плутарх в жизнеописаниях кинул камень в огород патрициев, намекая, что они просто убили его и скрыли этот факт, но это не точно.